Глава сорок третья. Жанна. У Азамата такое выражение лица, будто он готовится совершить убийство. Подходит к нам. Мне немного страшно. Макс не спешит с ним здороваться. Прошлая их встреча закончилась дракой. «Привет», — кидает Рамул, мазнув по нему взгляду. «Можем ехать». Голос его звучит спокойно, но я чувствую, что Азамат не так равнодушен, как пытается показать. «Да, можем ехать», — уверенно произношу. Макс переводит взгляд с меня на Рамула. В глазах его читается вопрос, на который я спешу ответить. «Ты правильно понял. Мы вместе», — улыбнувшись. «Уф, в этот раз обошлось без драки. Я видела, что Азамату неприятно, когда другой мужчина ко мне прикасается. Я не собиралась никого провоцировать. Мне трэш в отношениях не нужен». «Вместе?» — переспрашивает недоверчиво. «Сомнения?» Азамат притягивает к себе и впивается в мои губы. Я, не задумываясь, отвечаю: "Пусть все видят, что я его женщина. Мне это безумно нравится, как нравится осознавать, что он мой мужчина". "Рад за вас". Сложно понять, о чём он действительно думает. "Мы тоже спасибо", отвечает Рамул и, обняв меня за талию, ведёт к машине. "Пока", успевая махнуть на прощание. Азамат не поднимает тему в машине, будто эпизода с Максом не было. Мы заезжаем в супермаркет купить продукты. Всю дорогу шутим, слушаем музыку, переключая радио, подпеваем, не попадая в ноты. А ещё целуемся, потому что соскучились, будто месяц не виделись. Бабушке мы не говорили, что едем к ней в гости. Решили сделать сюрприз. Мы подъехали, остановившись возле ворот, а она уже вышла к нам навстречу. В старом пуховике и галошах, в руках грабли — возилась в огороде. «Детки, что же вы не предупредили?» — покачала головой, приставив граблик к стволу старого дерева. «Я бы что-нибудь вкусное приготовила!» — обняла она с обоих сразу. «Ба, Азамат столько всего накупил, что можно неделю не готовить!» «И зачем тратились? Мне ведь старушки в радость! Ну, идёмте в дом, а то мёрзнете, стоите в тонких куртках! Не пойму я эту вашу моду!» — махнула она рукой. Мы с Азаматом переглянулись и улыбнулись. Кортка, конечно, тонкая, но громаул не даст мне замёрзнуть. Я под его взглядом, горячим желанием, сама вся горю. Ну, рассказывайте, как у вас дела, что нового? Отец занимается своими детьми или продолжает вас эксплуатировать? Недовольно поджала губы бабушка. Детьми занимается Оля. Скорее всего, скоро она станет новой женой отца и мачехой близнецам. Вот кобель зло поматала она головой. Жанна, ты не расстраивайся. Вон у тебя какой парень хороший. Своей жизнью живите, не обращайте внимания на отца. Я и не обращаю и не расстраиваюсь. Оля хорошая женщина. Надеюсь, после свадьбы она не изменится. Кто знает, время покажет, заметила философски бабушка. К тому времени, надеюсь, ты переедешь ко мне, негромко произнёс Азамат. Бабушка как раз раскладывала продукты и нас не слышала. Я пожала плечами и развела руки в сторону, потому что ответа на этот вопрос не знаю. Может, я завтра на всё плюну и соглашусь жить с ним вместе. Мы с бабушкой приготовили ужин. Рамул собрал в огороде последние опавшие листья, почистил сетку от сухих сорняков. Бабушка не скрывала, что очень рада за нас. За ужином мы засиделись. Утром мы со Заматом можем поспать подольше, а вот бабушке рано вставать. Ради приличия я, конечно же, постелила нам в разных спальнях. Интересно, кто из нас первым не выдержит и побежит в соседнюю комнату. полезла в сумку за телефоном. Я совсем о нём забыла. Там больше 10 пропущенных от отца. Сразу же в голову полезли плохие мысли. Спешно перезвонила. Папа, что случилось? Где ты, Жанна? Голос злой. У Азамата? Я ведь его предупреждала. С чего вдруг допрос? У Азамата тебя нет. К бабке своей поехала. Варишь мне. Продолжаешь с ним общаться? Начал кричать он в трубку. Может, не будешь на меня орать? буду предательница. Если бы не штраф из ГИБДД, ты бы продолжала меня обманывать. Арамул. Почему слёзы на глазах? Вошёл без стука в спальню Жанны. Я слышал, что она на эмоциях громко говорит с отцом. Что там опять произошло? Не хочется портить отношения, но он напрашивается на мужской разговор. Он узнал, что я езжу в посёлок, забирает машину, деньги на карманные расходы, говорит, пусть тебя бабушка обеспечивает. Внученька, я же просила ко мне не ездить. У дверей стояла старушка и тоже плакала, качала печально головой. Жанна сбросила вызов, когда в дверях показалась Анастасия Фёдоровна. Тяжело было наблюдать, как она переживает. Разве смогу я на свою пенсию тебя выучить? Ваши слёзы меня огорчают. Прекращайте, подошёл к Жанне и прижал к себе. Я у вас есть, нет причин переживать. Анастасия Фёдоровна подошла и обняла нас. Вроде мои девочки стали успокаиваться. Отец с Жанной перезвонил. Я взял трубку из рук Жанны и вышел во двор. "Добрый ночи, Аркадий Романович", холодно поздоровался. "Азамат, я бы хотел поговорить с Жанной". Меня бесил его высокомерный тон. Он собирался продолжать её доводить? Вспомнил в этот момент своего отца, когда тот обижал Мадину. Стало плевать на то, что могу испортить с будущим тестем отношения. Колёчку не позволю убежать. Она расстроена. Ей нужно время, чтобы успокоиться. Если вы в течение 2 часов не собираетесь ложиться спать, я предлагаю встретиться и поговорить. Это не было просьбой. Мне кажется, наш разговор может подождать до утра. Всё я сейчас с недовольством в голосе. Не подождёт, если вы не хотите окончательно потерять дочь. Моё последнее предложение, сказанное жёстким тоном, немного его студило. Аркадий Романович пообещал меня дождаться. Вернувшись в дом, женщина напряжённо ждали, что я скажу. Оставил телефон на тумбочке и сообщил, что мне нужно съездить в город, утром вернусь. Девочки в один голос принялись меня отговаривать. Их забота безумно приятна, но я должен решить этот вопрос. Ты мне веришь? Поднял за подбородка лицо Жанны, заглянул в глаза. Верю. Тихо. Всё будет хорошо, утром вернусь. Ложись спать и не переживай. она вышла меня проводить притянул к себе и поцеловал вложив всю свою любовь ещё одна ночь поразинь надеюсь скоро это изменится через 2 часа я стоял у подъезда дома аркадий романович спустился во двор я предложил такой вариант чтобы не разбудить детей за 2 часа он немного успокоился но продолжал настаивать на том что дочь поступила некрасиво Ваши отношения с бывшей тёщей не должны были касаться Жанны. Не церемонясь, принялся выговаривать ему: "Вы заставляете выбирать её между двумя близкими людьми, шантажируете. Не по-мужски это. Бабушка это связь с мамой. Понятно, что она не хочет её потерять. Вы должны были понять". У нас плохие отношения с бывшей тёщей. Винит меня в смерти дочери, а Жанна слушает эту ерунду. Ему явно был неприятен этот разговор. Он сыдел слова сквозь зубы, но слушал. Значит, не потерян. Жанна любит свою бабушку, повторил я с нажимом. Если не хотите потерять дочь, измените своё отношение. Гордость тут не советчик. Я никогда не приму их общения. Я не выношу эту женщину. Она порочит моё достоинство. Анастасия Фёдоровна, не мешайте вам жить. Если бы её слова влияли на вашу дочь, Жанна бы давно взбунтовалась. Я здесь потому, что меня волнует счастье и спокойствие Жанны. Я устраню любое препятствие, если оно плохо будет сказываться на ней. Это была прямая угроза. Если не хотите оказаться на месте бабушки, то не будете изводить дочь. Если бы вы Жанну по-настоящему любили, думали бы о ней, а не о своей обиде и гордости. Знаете, я хотел попросить у вас руки Жанны, но теперь не вижу в этом смысла. Как мужчина я могу постараться вас понять, но как отца не пойму. Вот будут свои дети, начнёшь судить со злостью. Поверьте, я буду другим отцом, твёрдо произнёс. Раньше Жанне некуда было пойти она терпела ваших жён любовниц инфантильное поведение решил всё ему высказать может задумается теперь у неё есть я не стоит пугать её лишением денег и машины я смогу обеспечить своей женщине достойную жизнь не машину куплю когда она докажет что безопасно водит добавил про себя она пока не твоя женщина это легко исправить Вы можете теперь и меня ненавидеть. Я ведь сказал вам правду в лицо, но не забывайте, что вы отец прекрасной дочери, и жизнь непредсказуемая штука. Мы не знаем, что нас ждёт завтра. Это всё, что я хотел ему сказать. Продолжать разговор не видел смысла. Мне не понравился тон, которым ты со мной общался, но я могу понять. Ты любишь Жанну и защищаешь её. Время всё расставит на свои места. Всего доброго. Он покинул салон автомобиля. И вам переночевал в городе, не хотел будить Жанну и Анастасию Фёдоровну. Утром заехал в ювелирный салон и двинулся дальше в посёлок. Они на кухне пили чай. Когда я вошёл в дом, Колючка сидела на стуле в толстом свитере и шерстяных носках на голую ноги. Обрадовались, когда меня увидели, кинулись обнимать. Что сказал отец, когда волна радости улеглась? Ему нужно время. Не стал говорить ей правду, хотя очень надеялся, что она думается. Понятно, грустно протянула Жанна. А мне время не нужно, я уверен в своих чувствах. Ты выйдешь за меня? Достал из внутреннего кармана куртки и протянул ей кольцо. Анастасия Фёдоровна прикрыла рукой рот, который от удивления раскрылся, по старческим щекам потекли слёзы. Я люблю тебя, колючка. Да, да, да.